Забирать их из Европы он приехал сам весной 1939 -го. Попав в Вену, он получил ауденцию всего того же Адольфа Эйхмана. эхман расположился в особняке Ротшильдов. Колик оставил запись об этой встрече в своих мемуарах. эхман был похож на обычного клерка, вел себя спокойно и вежливо, заставил, правда, Колика простоять во время ауденции. Фашист задал несколько технических вопросов, после чего и было позволено выехать в Англию. После «Хрустальной ночи» до немецких евреев, наконец, в массе своей стало доходить, что уезжать все же надо. За первые 8 месяцев 1939 года, пока не началась война с Польшей, из Германии выехало 78 тысяч и из Австрии 55 тысяч евреев. Англия же уполномочила Джеймса Мак-Дональда быть комиссаром по делам беженцев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 Иммигрантам предполагалось быть здоровыми и иметь при себе минимум 200 фунтов стерлингов. Австралийский министр иностранных дел 1937-1940 года Джон Мак-Ивен объяснил 22 ноября 38 года, что правительство намеревается сохранять достигнутые жизненные стандарты в стране, поэтому не будет впускать в страну подозрительные меньшинства, людей нежелательного характера, слабого здоровья,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 по законам военного времени. Поляки помогали им в этом, проведя уже зимой 39 40 несколько погромов. А 27 марта 1940 -го года Гиммлер распорядился организовать лагерь у города Освенцин. Польское название – Аушвиц, немецкое. Заработал лагерь в июне и с годами из маленького места разросся по площади до 22 квадратных километров. В истории гетто и концлагерей, столь сильно трогающих нашу Духшу, Выходит за рамки этой книги. Литература по истории Холокоста невероятно обширна. Нас же более интересует та часть этой грустной истории, которая связана с Палестиной. Несмотря на отрицательное отношение Эйхмана к эмиграции евреев в Палестину, с началом войны немцы продолжили практику выяснения евреев из Германии, Австрии и протектората Богемии и Моравии, Чехословакии. Как тогда объяснил ситуацию Гиммлер, эмиграция служит двум целям – очищению области от евреев и пополнению запасов иностранной валют Заботясь о валюты, Гестапо даже стало помогать в организации нелегальной эмиграции евреев в Палестину. Одновременно были организованы трудовые лагеря с целью избавиться от евреев путем их естественной смерти, от непосильного труда. До 25 ноября 1940 года фашисты разрешали эмиграцию из Польши И часть из них, евреев, попала в Палестину. Часть смогла попасть в СССР. Потом ворота закрылись. Многие историки Холокоста ставят в вину сионистской организации и Ишуу в Палестине их недостаточные усилия по спасению европейских евреев в 30-е годы. Действительно, первые попытки организовать спасательные акции появились лишь в 1939 году. Например, на территории Голландии.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 уже разделились на два воюющих лагеря, за исключением всего пяти государств. Нейтральными остались Швеция, Швейцария, Испания, Португалия и Турция. Эти страны стали теми островками, где еврейское агентство Сахнут смогло выполнять свою миссию во время войны. Но Швеция регулярно пропускала немецкие войска через свою территорию, когда тем надо было попасть, например, в Норвегию, а также выгодно продавала нацистам железную руду, Фашистская Испания хоть и устояла перед шармом Гитлера, но вынуждена была все-таки послать дивизию на русский фронт. Шведы практически закрыли въезд беженцам-евреям в свою страну. В Испании и Португалии был голод. Швейцария не хотела допускать к себе евреев, дабы их наплыв не привел к всплеску антисемитизма. Фактически отделение сохнута Джойнта и других еврейских организаций удалось держать только в Турции и Швейцарии. Прижимиться жестым швейцарцам, например, к концу 1942-го перебралось 16200 еврейских беженцев. Из них 8467 человек пробрались в страну нелегально, но им позволили остаться. Все же это была капля в море. Еще одна капля пришла из самой Палестины. сначала майны немецкие граждане, оказавшиеся на территории Британской империи, были задержаны. Часть из них содержалась в Палестине, другие были пойманы в Ираке, когда эта страна была оккупирована в 1941 году войсками СССР и Великобритании. Этих немцев решили поменять на евреев. К концу 42 180 человек евреев с палестинскими и британскими паспортами немцы перестали удерживать и они вернулись в Палестину. Делалось это через еврейские органы в Женеве и Стамбуле. Спасение евреев посредством легальной эмиграции в Палестину, организовывали нелегальная эмиграция в Палестину организовывали не только сионист. По не до конца подтвержденным данным, например, главный раввин Палестины Исаак Герцог озаботился судьбой 400 студентов польских йешив, которым удалось успеть бежать в Литву до прихода немцев. Когда Литву оккупировали советские войска, раввин смог договориться с советским послом в Лондоне Иваном Маским, чтобы этих ребят отправили в Палестину через Одесский порт. По этому пути прошло около 3000 евреев при Балтике. сохнуть тем временем пытался убедить англичан увеличить квоту иммигрантов в Палестину. Помимо вышеописанных ограничений Белой книги, англичане выдвинули еще два довода против иммиграции евреев в страну. Во-первых, с толпами евреев из Германии в Палестины могут попасть и толпы шпионов врага. Во-вторых, военное время, период тяжелый, при много народов все равно нет экономической возможности. Сами практически голодаем. Некоторые историки оперируют следующими цифрами еврейской эмиграции. Правдами и неправдами. За период от начала войны до конца 1940 года в Палестину попало 17 тысяч легальных и нелегальных евреев. Англичане педантично вычитывали из выездной квоты нелегальных эмигрантов, соответственно сокращая количество легальных виз. Затем в 1941-1942 пробираться в Палестину стало просто сложно. Немецкий генерал Роммель наступал в Африке, дошел до Египта. Немцы захватили Грецию, на Восточном фронте успешно наступали на Кавказ. Все эти два года в страну прибыло еще 10 тысяч евреев. В 43-м, в 44-м въехало еще 23 и Итого к 45-му в Палестине собралось 50 тысяч новых иммигрантов. В старой советской историографии роль Турции во Второй мировой войны оценивалась обычно негативно. Хотели, дескать, напасть на Советский Союз, и только Великая Победа под Сталинградом не дала им этого сделать. Однако отдел Алии Сахнута всю войну исправно работал в Стамбуле. С начала 43 -го года в нем трудился Тедди Колик. Из Палестины до Стамбула можно было добраться за два дня. Сначала машиной через Хайфу берут и Триполи, до Алеппо, а дальше поездом. По привилеченным данным, через Стамбул прошло около 40 тысяч евреев на пути в Палестину. Это, правда, мало согласуется с вышеуказанной цифрой в 50 тысяч иммигрантов всего.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 В марте 41 они уже эту помощь прекратили. Из водных эпопеи выделяется особая история с судном «Струма». «Струма» была греческим грузовозом, грузовым судном, которое за ветхостью своей выполняло грузовые перевозки по Дунаю. В открытое море никак не выходил Шел ноябрь 41-го года. Война с Советским Союзом была в самом разгаре. Профашистские румыны посылали своих солдат на Восточный фронт. Болгария не послали. Но болгары не послали, но тоже профашистские. Германия царствует на всем континенте. в Румынии, Венгрии и Болгарии введены антиеврейские законы. Можно себе представить, в каком лахаце, еврейское слово давление, находились румынские евреи. И в этот момент одному негодяю, если подбирать печатные выражения, захотелось на всей этой ситуации заработать. Он нашел струму. Представил себя как агента по морским путешествиям, широко оповестил, что все желающие могут отплыть в Палестину на судне, и начал продавать билеты на эту развалюху по астрономическим ценам, рисуя струму как первоклассный пассажирский лайнер а себя как человека, который обеспечит в Стамбуле палестинские визы всем пассажирам. Евреи ринулись покупать билеты и оформлять заграничные бумаги. В начале декабря 600, 769 человек, по другим данным 772 человек, Прибыли в румынский порт Констанцу, где перед ними предстало жалкое зрелище в виде совершенно не неприспособленного к пассажирским перевозкам грузового судна, на котором не было даже кухни. Но дело было сделано, пришлось грузиться. 12 декабря струма отплыла в Турцию. Кое-как она доплелась до Стамбула за три дня, ну ни турецких, ни палестинских виз у пассажиров не было. А задачи на и турки поставили судно на якорь в дальней части портовой бухты и стали убежать. Необильно снабжать пассажиров пищей. И выяснить, и выяснить, откуда на них свалился этот лайнер. Работники с охнутой джойнта, находящиеся в Стамбуле, тоже растерялись. Еврейские организации к этому рейсу не имели ни малейшего отношения. Джойнт развернул на борту на берегу лагерь для беженцев, но турки решили сначала выяснить дальнейшую судьбу этих людей. Соответственно, запросили Палестину о визах. Верховный комиссар, сэр Гарольд Макмайл, заявил, что он не даст визы.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 Турков, немцев, палестинское руководство, сохнут Сахнута отдельно досталось за то, что не имел ни малейшей информации о евреях, отплывающих с Балканских берегов по частной инициативе. Не преуспели евреи в Стамбуле и в другом. В Турции устекалось большое количество информации о Холокосте в Европе. Письма, документы, рассказы очевидцев. теди Кодик старался публиковать это все как можно шире, ожидая, что мировое общественное мнение поднимется на защиту, и спасения европейских евреев. Он же проделал колоссальную работу через газеты и радио, но это ни к чему не привело. война шла, а на еврейскую трагедию никто не обращал внимания, включая и американцев, на которых было больше всего надежд. Из удач организованной эмиграции можно назвать усилия Сахнота и нарождающейся разведки Моссад на территории СССР. В Советский Союз попали тысячи беженцев из Польши. Многие еврейские дети потеряли в эвакуацию родителей. Часть из них была неотличима от христианских детей. Поляки хотели отправить всех их в Индию или Южную Африку, но еврейские службы смогли отсортировать еврейских детей и получить для них визные сертификаты. Эти дети числом в 1400 в феврале 43-го прибыли в Палестину через Тегеран. Потом их стали называть «Тегеранские дети». С помощью сохнутой джойнта в Тегеране был создан центр, через который еще 325 евреев смогли попасть в Палестину,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 Бухарские евреи помогли этим бывшим жителям прохладной Литвы выжить в туркестанском климате и не умереть с голоду. После части из них выдала себя за поляков и ушла в Польшу с частями сформированной польской армии А немногим удалось перейти границу с Ираном и долго добираться до Палестины аж через всю Азию. К началу 1944 года все, кто хоть хотел знать, уже знали, что фашисты физически уничтожают евреев, на всех захваченных ими территориях.